Глава 32. Совершенно растерянная, смущенная поцелуем, который явно был не обязаловкой, чтобы продемонстрировать гостям и родственникам крепость наших чувств. Нет, он был совершенно иным, бесконечно интимным, ошеломляюще острым. Иду следом за Андреасом, возвращаемся в мир шумного веселья, музыки, танцев. Он, наверное, голоден. мелькает мысль. Не только у меня, к нам подходит Елена, обнимает сына и тут же начинает хлопотать над ним. Я сижу напротив, пытаясь собраться и заставить себя не пялиться на мужа с аппетитом уплетающего блюда средиземноморской кухни. Он действительно проголодался. Почему меня как магнитом притягивает его лицо? Широкий лоб, твердый подбородок, Даже щетина, на которую я пожаловалась, невероятно идет к ролледису. Моему мужу. Щёки начинает печь, и я торопливо подливаю себе из графена мятный лимонад. Бросаю побольше льда в напиток. Делаю несколько больших глотков, горло перехватывает спазм, и я поспешно встаю из-за стола, извинившись. Откашлившись, привожу себя в порядок в дамской комнате для гостей, когда туда забегает Леда. Глаза девочки лихорадочно блестят. «Все в порядке? Этот том, он просто дорогая, вряд ли твоей маме понравятся такие выражения. Укоризненно качаю головой. Тогда что ты предлагаешь? Сделать вид, словно тебе наплевать, пусть он танцует с кем хочет. Успокаиваю в сущности еще ребенка». Отлично, Нина. Раздаешь советы по сердечным делам. Тогда как сама в них разве хоть немного разбираешься, становится стыдно, словно выдаю себя за другого человека, обманываю. Хотя по сути так и есть, только кажется, начинаю забывать об этом. Леда убегает, зато тут же заходит София, Щеки пылают, глаза блестят, Еще одна мечущаяся от любовных эндорфинов душа. Как дела? спрашиваю с натянутой улыбкой. Даже не знаю, что сказать, смущается подруга. Мне так неловко, я все это время общалась с Азатом. Он пригласил меня завтра на свидание. А ты? Согласилась? Ты же не против? спрашивает с тревогой. С чего бы? Я его и не знаю толком. Вот что несу. Он же свидетелем был на нашей свадьбе. Просто мы не так давно познакомились, добавляю нервно. Я понимаю, конечно, тебе сейчас не до посторонних. София чмокает меня в щеку. — Я тебя обожаю, Нин. Спасибо огромное. Пойдем потанцуем? Или ты к мужу за стол вернешься? Они там что-то обсуждают созатом. Конечно, пойдем, — отвечаю поспешно. Обстановка среди танцующих гостей очень дружелюбная. Нас с радостью принимает в свой кружок семья соседей кролидисов Спустя один танец начинает играть медленная мелодия. Ко мне обращается молодой парень, приглашая на танец. Растерявшись, соглашаюсь. Но уже спустя минуту нашу пару разбивает короледес. Мне не нравится, что ты танцуешь с другими мужчинами. Его губы почти касаются моего лба, шевеля тонкие волоски, выбившиеся из прически. Я вздыхаю нервно. Извини, я не специально. Хорошо, ладно. Не буду больше злиться. Музыка быстро заканчивается. К нам подходят Азат с Софией. Щеки девушки пылают ярким румянцем, и, как мне кажется, вовсе не из-за танца. Потом приближается еще одна пара Герман и Арина. Насколько мне удалось запомнить во время сумбурного знакомства. Приятные люди, как впрочем и все гости на празднике. Мы уезжаем, Андрес, говорит Герман удашли попрощаться. Спасибо за вечер, Все было чудесно. Улыбается Арина. Мы толком даже не пообщались. Куда так торопитесь? У Германа очень ранняя деловая встреча. Морщит нос Арина. «Все как обычно, ничего не меняется. Но ты смирилась что твоему штрудоголику? Конечно, смирилась. Я люблю его. Самые лучшие слова на свете. Если ему вставать рано, пусть едет, а ты оставайся, подмигивает Арина Кролидис. На что ее муж хмурится. Меня тоже что-то царапает, настроение падает. Кажется, мой муж неравнодушен к этой девушке. Нет, Андреас, я поеду с мужем, смеется Арина, переводя все в шутку. Очень жаль. Мы толком не пообщались, вы ничего не рассказали о близнецах, как они растут настоящими разбойниками, Широко улыбается Арина. Поражаюсь, неужели у этой юной девушки уже двое сыновей? Ни за что бы не подумала. Ну, а Герман справляется с отцовскими обязанностями, наш блудный папаша. Я бы попросил тебя быть повежливее, хмурится шефер. Да, он чудесно справляется с сыновьями. Арина становится серьезной. Смотрит на мужа с любовью. Несмотря на такой разговор, чувствуется, что эти трое связаны узами крепкой дружбы, настолько близкими, что могут подтрунивать друг над другом. Это неважно. важно. Главное, эти отношения искренние. Я правда очень рада познакомиться, Нина. На прощание Арина целует меня в щеку. Можем как-нибудь вчетвером поужинать? Мы еще неделю будем в Афинах. Хорошо, я не против. Улыбаюсь в ответ. После ухода этой пары Андреаса зовёт в свой кабинет отец. София пропадает, наверное, с Азатом, потому что ее нигде не видно. Я сижу с Еленой и ее подругами, слушаю их разговоры, но не принимаю участия, чувствую себя чужой, хотя все очень любезны. Нина, ты не видела Леду? спрашивает подошедшая София. Нет, давно не видела. Эта девочка меня с ума сведет, Ну и вечер мне устроила. Зофия выглядит очень расстроенной. Хочешь, я поищу ее? Буду тебе благодарна. Отправляюсь в уборную, вдруг девочка там, но в помещении не души. Захожу в кабинку, провожу там пару минут просто дать себе передышку, побыть одной. Вечер выдался насыщенным, даже слишком. Кажется, я чувствую ревность к этой Арине. Это ведь глупо, так? Очень глупо. А ещё завидую Софии. Ее отношения с Азатом развиваются так легко, непринуждённо. Конечно, ещё ничего не ясно, может быть, история не получит продолжение. И все же завидую. Потому что наша история с Андресом началась очень странно, тяжело. С такими скелетами в шкафу, что за всю жизнь не избавишься. Не могу не вспомнить о Стелле. Испорченные отношения, ее негатив очень тяготят меня. В уборной раздаётся женский смех, голоса. Ну ты даешь, Афина, восклицает звонкий голос. Это просто класс. Да ну вас, девочки, ничего особенного, откликается другой голос. Что скажет твой отец на такое поведение? Он все же декан. Отстань, не хочу об этом думать. Итак, на вечеринке получается та самая подружка Делии, дочка декана. Я цепенею. Теперь точно не выйду, пока подружки сплетницы не покинут уборную. Но девушки не торопятся, продолжают болтать. А вы видели шефера? Такой семьи ну кто бы мог подумать. А что такого? У него и двое детей. Ага, только не от жены, а от предыдущей любовницы. «Серьезно? Да это все знают. И что такого? Я хорошо знакома с Ариной, она замечательная. Мы вместе практику проходили, она стажировалась в Греции. Приняла детей заменила им блудную мать. Неудивительно, что шеффер её обожает. Из бабника холодного превратился в отличного семьянина. Да, уж не растерялась эта Арина. Подмышку схватила миллиардера. Ты ее не знаешь, она ни за кем не бегала. Между прочим, за Ариной ухаживал Королидис, в Россию к ней мотался, умолял. Ай, ты чего меня толкаешь, Афина? Девочки, вы выедите, я попозже приду говорит дочка декана. Что такое? Живот заболел. А, ну тогда ладно, мы тебя снаружи подождем. Не надо, идите танцевать. Ну как хочешь. Шумная компания покидает комнату, но почему не уходит Афина? Правда стало нехорошо? Хлопает дверь кабинки. Я уверенная, что девушка скрылась в другой, выхожу и замираю. Афина стоит возле зеркала. Черт, я так и думала, что это ты вздыхает Извини, что помешала. Не помешала, нет. Я извиниться хочу. Подожди, пожалуйста. Смотрю на нее, хотя не имея ни малейшего желания общаться. Я очень сожалею, что поддалась на провокацию Делии. Мы больше не общаемся. Она меня сильно подставила, а я в свою очередь своего отца. Прости, пожалуйста, я говорю совершенно искренне. Ладно, это в прошлом. Спасибо. Не хочу портить себе карму. Я никогда ничего против тебя не имела, а теперь еще и этот дурацкий разговор. Не принимай его всерьез. Ты про Арину и влюбленность в нее Кролидиса. Это в любом случае было очень давно. Мне все равно. Я пойду, извини. Проскальзываю мимо девушки. Мне необходимо побыть одной. Услышанная информация прожигает сердце. Словно к нему приложили раскалённое клеймо. Оказывается, Андреас умеет любить. Не всегда был расчетливым дельцом. Да уж, выбрал самый сложный объект девушку влюбленную в его друга. Что я могу? Посочувствовать ему? Внутри всё обрывается. Андреас бегал за Ариной, был влюблен в нее? Я ведь что-то такое почувствовала в момент общения, как смотрел на нее... Да, всё не шуткой. И все же чувствовалось все непросто. Так почему мне настолько больно? Какая мне разница? Ты в порядке, Нина? ко мне подбегает Леда. Тебя мама ищет. Улыбаюсь через силу, помогаю ей тебя искать. Пойдем к ней, пожалуйста. Видимо, у меня такой вид, что Леда и не думает спорить, кивает. Вскоре и Елена обращает внимание, что я выгляжу бледной и напряжённой. Говорит об этом Андрею, и муж решает, что нам пора домой.